Бедному Марио Монтезу здорово досталось в той сцене, когда он видит двух парней в кровати и поет им «They say that falling in love is wonderful». Примечание. Шлягер сороковых в исполнении Фрэнка Синатры. Конец примечания. Он должен был находиться с ними в комнате в течение десяти минут, но один из парней начал так его оскорблять, что Марио выбежал оттуда всего через шесть минут, и невозможно было уговорить его вернуться. Я ему объяснял «Марио, ты все здорово делал, просто вернись туда, притворись, что забыл что-то. Не дай им испортить сцену, без тебя ничего не получится». И в том же духе. Но он был слишком обижен и больше туда не пошел. Джек Смит говорил, что Марио — его любимый андеграундный актер, потому что он мгновенно умеет вызвать сочувствие у зрителя. И это абсолютная правда. Он жил в постоянном страхе, что его семья или коллеги по той-другой работе узнают, что он трансвестит. Он рассказывал, что каждую ночь в своей квартирке в Нижнем Истсайде молятся за себя, своих родителей и всех мертвых знаменитостей, которых любят. За Линду Дарнелл, Джеймса Дина, Элеонор Рузвельт и Дороти Дендридж. У Марио был классический комедийный дар выглядеть идиотом, но уметь сказать нужные слова в нужное время. Только начнешь смеяться над ним, а он тут же все переиграет. Это качество многих суперзвезд. В своей части фильма Бриджит сыграла герцогиню. Она так вошла в роль, что, кажется, всерьез начала воспринимать себя как настоящую торговку наркотиками. Взяла грязный шприц и вколола его в зад Ингрид. У самой герцогини так не получилось бы. Мы все это снимали, а она, давай названивать многим нашим знакомым, которые не подозревали, что участвуют в сцене, и предлагать им наркоту. Она была так натуральна, что операционистки отеля, которые всегда подслушивают разговоры клиентов, вызвали полицию. Копы приехали, пока мы еще снимали, и обыскали каждого, но обнаружили только две таблетки дисаксина В общем, увидев Бриджит в фильме, ее стали бояться не меньше герцогини. В конце сентября, как раз музей Уитни переехал в новое здание на углу 75-й и Мэдисон, мы вылетели в Бостон на открытие моей выставки. Посреди вечера Дэвид кроланд вдруг указал на дальнюю стену со словами «Смотри, Энди, это же не твоя картина!» Он был возмущен. «Где?» — спросил я, понимая, что это просто невозможно. Но мне было интересно, какую именно из моих картин он не признал. «Вон там!» — он показал на холст, сделай сам 1962-го. «Вон та уродливая номерная картина!» Дэвид был так юн, что не знал раннего периода моей художественной карьеры. Поэтому он и не подозревал, что оскорбляет мою работу. Он считал, что это куратор ошибся. Я только и смог промычать. Ох, ужас какой! И как она сюда попала! В смысле, бывает, сам вдруг посмотришь на то, что сделал, и подумаешь, а этот как сюда попало «Зе Велветс» просто безумно отыграли на открытие, а потом мы в составе человек двадцати заполнили бостонскую чайную какой-то старушке. Все думали, что я пошел туда ради шутки, Но мне и правда очень нравились такие ресторанчики, вроде Шрафтс. Когда осенью Пол захотел снова снять дом, Стэнли сказал, что его, к сожалению, уже заняли. Эл Гроссман и Чарли Ротшильд открыли там клуб Balloon Farm и пригласили The Velvets там играть, наверху. Что Велветы и делали, все равно заняться им было нечем. Так что, хоть место уже было не нашим, люди все еще воспринимали его как продолжение нашего весеннего шоу «Взрывная пластиковая неизбежность». В подвале был бар с музыкальным автоматом, и Пол до самой весны с переменным успехом был там менеджером и даже брал деньги за вход. Ника и Лу поссорились, как он объяснил. «Я устал от этих драм идиотских. Конечно, она здорово выглядит на черно-белых фото с высоким разрешением» но я устал. Он сказал, что больше не позволит ей петь с ними, и более того, играть с ней тоже не собирался. В этом и была проблема. Она с ними пела, или они для нее играли? В качестве прощального подарка Лу подарил ей кассету с музыкой, под которую она пела. И тогда Ника стала выступать по барам, пыталась работать с маленьким кассетным магнитофоном, но выглядело это жалко. Крупная, красивая женщина поет под музыку из дешевого кассетника, и в перерывах у нее по лицу слезы катились, потому что она не могла запомнить, на какие кнопки нажимать. А Пол старался помочь ей, подкупая гитаристов вроде Тима Бакли, Джексона Брауна, Стива Нуннана, Джека Эллиота и Тима Хардина обещанием сольного выступления, если они немножко подыграют Ника. Джексон Браун и Тим Хардин отыграли на славу, Ника даже стала постепенно записывать песни для своего первого альбома «Девушки из Челси», который вышел в июле 1967 -го. Но все сами хотели быть звездами, а не оставаться в тени других. Так что проблема Ника разрешилась только тогда, когда Джон Кейл купил ей крохотный мини-орган и научил на нем играть.